Вовка. Вовка парень серьёзный и самостоятельный. Таких пацанов в кино про войну режиссёры всех времён и народов снимают. Подбирает его партизанский отряд на родном пепелище. А в следующем кадре он сидит чумазый во взрослой спадающей телогрейке, подпоясанной чужим ремнём, и дует на свежеиспечённую картоху. А командир отряда в трёхдневной щетине смотрит на него, прислонившись к берёзке, глаза его затуманиваются, и вспоминая то на далёкой семье и таком же вот пацанчике. Искупая мужская слеза предательски блестит в его суровом глазу, а в слезе тускло отражается орден боевого красного знамения, потому что оператор молодец. Не слишком много было в вовкинной жизни отцов-командиров. Был в деревне участковый. Был потом другой, потом ещё один. Заходили они в дом, где Вовка рос все 8 лет у бабули. Заходили с целью профилактических бесед, когда соседи жаловались. Да это только говорится так, соседи жаловались, а на деле звонили на мобильник участковому. Мол, к Зойке Танька приехала, посуду бьют, как бы они там друг друга не прирезали. Потом следователи были, даже прокурор один раз. Но они все почему-то оказались тетками. Ну и в опеке, понятное дело, сплошь тетки. И в детском доме тоже. В детском доме, конечно, хорошо. Зимой тепло, летом не жарко. Детей не так, чтоб очень много. Двадцать шесть душ всего. Вовка в средней группе. Не так, чтоб очень маленький. Но и гормон пока не играет и усы не пробиваются. Кормят на убой. Подарков от спонсоров девать некуда. Каждый месяц к ним во Владимирскую глубинку приезжает кто-нибудь с шефской помощью. Чаще ветераны боевых действий с рассказами про любовь к родине, реже актёры с певцами. С ними веселее, их по телевизору показывают. Все с ними фотографируются. А кому потом фотки послать, кому показать, Вовка ещё не придумал. Ребята что помельче верят, что артисты приедут ещё раз, а то и два. и будут дружить с нашим детским домом. А у кого уже усы пробиваются, те потом актёров матерят, а про актрис совсем плохо говорят. Но Вовка им тоже не верит. Хотя, конечно, интересно, кто там как на самом деле. А самое скучное депутаты. Те приезжают, под камеру по голове гладят лягушкиной рукой. А ты, значит, стой смиренно и улыбайся как дурак. Но если честно, то Вовке даже с депутатами пока интересно. Он в детдоме недавно, всего-то год. А в родную Вовкину деревню ни депутаты, ни актёры, ни боевые ветераны не приезжали. Да и фотографировали его не так, чтобы слишком часто. Вовка как-то задумался, что фоточек его совсем детских, младенческих не было у него никогда вроде. И когда в первый раз в первый класс пошёл, вроде бы бабуля фоткала, да где ж теперь тот мобильник? Жалко, конечно, но тут у всех так. Зато у Вовки есть мамина фоточка, старая. Это когда ещё и его на свете не было. Она у них с бабулей в секретере за стеклом стояла. Там мама с подругой на выпускном. Это в школе ещё. Подруга толстая и некрасивая и платье дурацкое. Считай, что и нет её на фоточке. Там и не видно её за красивой мамой совсем. «Мама мало изменилась. Да и чего ей меняться? Вот сколько ей на фотке? Ну, пусть семнадцать, а сейчас, наверное, двадцать шесть. Да, семнадцать плюс восемь – это двадцать пять, и еще женщины какое-то время беременными ходят. Нет, это ему восемь было, когда маму посадили, а он уже здесь год, значит, двадцать семь ей сейчас, а когда выйдет, будет сорок». Надежда Васильевна, директор детдома, говорит, что 40 это молодая. Ей Надежде Васильевне больше. Это мало утешает, потому что Надежда Васильевна старая. Может быть, ей уже 50. Бабуля же у Вовы старая была. Ну вот, а ей как раз 50 было, когда её убили. Так-то Вовке с роду бы в голову не пришло считать, кому сколько лет. Разницы-то никакой, когда ты уже старый. Просто запомнил, когда следовательница в протокол писала с бабулиного паспорта. Зоя Николаевна, полных лет пятьдесят. Вовка не любит, когда его про это спрашивают. Но здесь, в детдоме, и не спрашивают. Здесь у всех истории. Как начнут рассказывать, сначала ж веришь, а потом кто-то обязательно скажет. «Да врет все Васька про папашу своего. Никакой он у него не авторитетный вор. Обычный петух на зоне». Да и замучили его тетки год назад, когда все выспрашивали с опекой и без опеки, что там было, когда мама пришла поздно. Когда бабуля ругалась и кричать стала, голоса еще были мужские. Вот кто-то из них бабулю и зарезал. А почему мама сказала, что это он, Вовка, бабулю ножиком пихнул? Это ей виднее. Правильно сказала. Если б ей поверили, Вовку бы все равно не посадили. Он маленький еще. Оставили бы с мамой жить. Вовка с мамой и не жил никогда. Бабуля её не пускала, всё ругалась на неё шалавой и ещё хуже. А мама Вовку любила. Как-то он в этом был уверен. Она тёплая и красивая. Жалко, конечно, и бабулю, но не может быть, чтоб её мама убила. Она же дочка ей родная и единственная. Слышал же он, сидя в своей комнате, там ещё мужик какой-то был. Он потом видел одного страшного Это у следователей уже. Почему его отпустили? Почему маму сделали виноватой? Он вырастет и что-нибудь сделает. Придумает, когда большой будет. Оно само придумается. Наверное, это мужик тот заставил маму сказать, будто это не он, а Вовка бабулю ножиком пихнул. А потом маму сделали виноватой. Главное, маму про это спрашивать не надо. Вообще не надо её ни про что спрашивать, а просто прижаться. Ну и посмотреть, какие ещё на зоне тётки бывают. Ребята разные рассказывали. Сейчас какие-то придурошные волонтёры везут Вовку с Надеждой Васильевной к маме на длительное свидание в зону. Разрешили на 3 дня. Надежда Васильевна это, конечно, лишнее между мамой и Вовкой, но Вовку одного в тюрьму без педагога не запостят. Пока ехали, Надежда Васильевна все рассказывала волонтерам, какой Вовка хороший мальчик. И рассказала еще, что у Вовки есть маленький братик. Ах да, Вовка и забыл совсем. Надежда Васильевна ему говорила с полгода назад, что у него братик родился. Какой братик? Откуда братик? У мамы родился еще один мальчик, в тюрьме. Никогда его Вовка не видел, да и видеть не особо ему надо. Он в доме малютки сейчас, там до 3 лет. А у них в детдоме там наоборот с 3. Может, к ним потом переведут. Может и нет. Как братика зовут, Вова, спрашивает глупая волонтёриха. Не знает Вова, как его зовут. И Надежда Васильевна что-то покраснела и засуетилась. Может, Миша? Вот с чего вдруг Миша? А может и Миша. Может, мама от него откажется. Кто знает, откуда этот Миша взялся. Пусть этого Мишу усыновят, да пусть хоть и в Америку. А маму выпустят из тюрьмы, и заживут они с Вовкой вдвоем. Хорошо заживут, как они жили никогда».